Глава шестая. Аля с любопытством изучала его реакцию. Даже бровь чуть подняла и губы поджала. Думаешь, надо прыгать в окно или сразу сделать харакири? Виктор не ожидал подвоха, но и страха особого не испытывал. С мамами чьими то ему и раньше приходилось знакомиться, без всяких заделов на будущее. Просто так получалось. А вот в знакомстве с отцами он еще не практиковался. А ты боишься? Аля изобразила удивление, почти настоящее. Ну ты же пугаешь, стараюсь соответствовать твоим ожиданиям. Папа хороший, его не нужно бояться. Ага, с небольшим уточнением, это твой папа. У него есть ружье». Мне кажется, сегодня он еще его не заряжал. Козата вредная, Аля. Вот кто не удержался, снова щипнул ее за коленку. Ай, убери руки. И почему коза? Потому Я тебе помогаю к экзаменам готовиться, между прочим. А ты стращаешь зачем-то, про оружие рассказываешь. Сколько там еще билетов осталось? Открываю учи дальше. «Серьезно?» Аля недоверчиво глянула, но к записям потянулась. А что за от меня хотела, Аль? Ну, ты реально думала, что сейчас забьюсь в угол, буду кусать ногти и дрожать? за кого ты меня держишь? Я вообще-то думала, что ты больше не появишься. Неловкая пауза после этой фразы очень много объяснила. Не все, но кое-что стало понятно. Думала, поматросил и бросил. так что ли. Неприятно было осознавать, что Аля не так уж далека от правды. Не было у Виктора на нее никаких планов. Даже сейчас не до конца понимал, зачем он все это делает. А разве не так? Девушка вскинула подбородок, глянула острая цепка. Так, но вообще-то получается, что поматросила и бросила ты, а я вот не выдержала, снова приперся». Девушка рассмеялась. Ну, значит, у нас с тобой все по-честному, да? Никаких взаимных претензий и обид. ты сейчас на что намекаешь? Вообще-то у него уже были претензии, всякие разные, могли бы перерасти в обиды, но он пока еще оставался взрослым мальчиком, умеющим говорить и приходить даже тогда, когда не звали. На то, что мы с тобой просто проводим время вместе. Ты мне ничего не должен. Я от тебя ничего не требую и рассчитываю на взаимность. Аля выпалила эту фразу так же чётко и уверенно, как все определения, которые до этого учила, словно готовила ее заранее. Странный подход, неожиданный. Почему? Я же в любви тебе не признавалась и замуж не просилась, и не попрошу с ней бойся. Хм. А если я вдруг позову? Он, конечно же, не собирался. Вообще о таком не думал? Но даже из чувства противоречия спросить был обязан. Не придумывай ерунду, Пальмовский. Аля отмахнулась от его вопроса, отвернулась, приглаживая волосы и футболку. Иди, знакомься с папой, а я переоденусь и тоже выйду. А зачем тебе переодеваться? Отлично выглядишь. Папа не поймет, почему я сверкаю задницей перед посторонним мужчиной. Смешно. Я видела не только задницу. Какой же я теперь посторонний? Аля окончательно насупилась и посерьезнела, подошла к нему сгребла в кулак рубашку. Ты давай еще родителям похвастайся этим. Завтра к Винцу побежим, сверкая пятками, и никакой характере тебе не поможет. И зачем такому медведю оружие? Первая мысль, пришедшая в голову Виктору, когда он увидел Аляного отца, Он решил, что не стоит далее выяснять отношения с Алей. Смысла не было, а ее позиция понятна не хочет замуж, так ради бога. Он ее и не планировал заставлять. Вышел из комнаты, оставив ее переодеваться. Добрый вечер. Я Виктор. Протянул первым руку, чтобы поздороваться, наблюдал, как его немаленькая, крепкая, в общем-то, ладонь утонула в лапище гиганта. И тебе не болеть». Я Пётр Петрович Ракетин. Алина отец, если ты еще не в курсе, проходи, гость. Будем есть новый Наташин пирог. Пальмовский успел рассмотреть хозяина со спины, пока следовал за ним на кухню. Мужчина не был толстым или тучным, просто огромный здоровый мужик, чей торс в обхвате был равен двум торсам Виктора. Остраивайся, готовься. Мужчина поразил добродушной улыбкой. Не таким и страшным оказался, чёрт, как его малевала дочурка. А к чему готовится?» ну так, на всякий случай, уточнил. Тебя, Наталья, сейчас будет закармливать, как на убой, только успевай ворачиваться. Пётр хохотнул. Тарелки на столе вздрогнули от его баса. Так, не пугай мне парня. Наталья повернулась от плиты, над которой увлечённо колдовала. Виктор молодой, аппетит должен быть хороший. Всего попробует понемногу, не развалится. Пальмовский оценил количество салатниц, уже расставленных по поверхности стола. Оглянулся. На разделочном стояла еще целая батарея. Пирог, очевидно, еще томился в духовке. Интересная семейка. Здесь, видимо, придумали свой собственный способ расправляться с неугодными просто закармливать, пока не свалится. А если человек хороший, то просто угощают от души. Папа, ты уже познакомился с Виктором, да? Привет, дочуш. Медвеподобный мужчина с нежностью, очень ласково прижал к себе Алю, клюнул губами в щуку, потрепал по голове. Да, смотрю вот на парня, изучаю. Виктор и до этого времени считал Алю ребёнком. За реакции и поступки некоторые. А на фоне отца она казалась совсем уж маленькой и юной, хрупкой. Неудивительно, что в ее голове папа самый грозный защитник и страж. Она за его спиной могла спрятаться и пару самых страшных войн пережить, не выглядывая. Не нужно его изучать. Просто дай человеку спокойно поужинать, а потом мы пойдем готовиться к экзамену дальше. Девушка осела рядом с Пальмовским. Как ни в чем не бывало, принялась накладывать ему какой-то салат на тарелку. Проявила милосердие, одну ложку закинула и миску убрала, потянулась за следующим. Подожди, Аль, дай мне это распробовать. Я скажу, когда нужна добавка, остановил ее. Аппетит вообще не хотел просыпаться. Как-то неуютно было. Да, Алёш, сейчас уже пирог достану. Лучше с него начать. Снова вмешалась Наталья. У Виктора появилось ощущение, что хотя бы один игрок на этом поле точно на его стороне. Так вы, молодой человек, репетиторством занимаетесь? Петр Петрович внимательно следил за реакцией, вроде как просто интересовался. Вроде бы. Нет, но я когда-то учился в вузе, знаю эффективные способы подготовки. Вот поделился. Да, пап. Виктор мне очень помог. Я уже почти все билеты выучила. Аля уже успела поухаживать за отцом, положив ему целую гору еды на блюда, а сама жевала какую то траву. Ты надеетесь, что ли? Да ну. Весь вечер дома, в меня уже ничего не лезет. Просто за компанию с вами посижу. Всё, смотрите, какая красота получилась. Наталья выдрузила на стол свое произведение искусства. Виктор ни черта не разбирался в выпечке, но даже он понял, этим невозможно не восхищаться. Наталья, как вам удается такое? Вы на работе не устаете от готовки? Мама на работе работает по заказу, она нас отрывается, не задавая вопросы. Лучше жуй. Да, лучше я поспрашиваю». спрашиваю. Пётр Петрович тут же вмешался. У вас, Каля, какие намерения, мил человек? Пальмовский мог бы сделать вид, что подавился, тем самым выиграть время, но не стал. Не маленький мальчик в конце концов, чтобы бояться какого-то дядьку, даже очень похожего на медведя. Мы знакомы всего три дня. Очень сложно говорить о намерениях. Вот как? А чего тогда в гости припёрся? Я думал, ты пришел руки простите, все такое. Хотел видеть Алю. Она не отвечала на звонки, поэтому я сам приехал. Хозяин дома хмыкнул в кулак, Наташ, а что там был за подарок-то? Откупорь его, что ли? К сожалению, не смогу составить вам компанию, Пётр Петрович, я за рулем». Так на такси поедешь, беда какая. Прошу прощения, но я откажусь. Виктор уже приготовился к долгой обороне и к тому, что его прямо сейчас выставят за дверь из квартиры. Сталкивался с разными товарищами, которые не понимали, что такое отказ. Он Да. А я просто не хочу алкоголя. Извините, Петр Петрович. Хм, а зачем тогда притащил, если сам не употребляешь? Стандартный знак внимания мужчине, когда понятия не имеешь, что еще можно подарить. Молодец, уважаю. Пётр хмыкнул еще раз, уже довольна. Можешь не открывать, Наташ. Я его шефу потом отдам. Он такие подарки любит. И снова взгляд на гостя, проверяющий реакцию. Теперь уже настала очередь Виктора хмыкнуть. Можно подумать, ему была важна дальнейшая судьба этой бутылки в красивой подарочной коробке. Я же говорю, универсальный подарок. А в чем ты еще универсальный, Виктор? Пап, не приставай к человеку. Мы сейчас быстренько перекусим и пойдем дальше готовиться. Не отвлекай. Аля стращала своим папой изо всех сил, но сама его явно не боялась. Вот ни капельки. Ты время видела, дочь? Ему уже пора домой в люльку, и тебе тоже. А ты видел график моих экзаменов? Завтра один из самых сложных. Я, может быть, вообще спать не лягу, пока не выучу все». Вот на кой ляд они тебе сдались эти экзамены? Разве девушка должна думать об этом? Аль, давно говорю тебе, бросай свою науку. Здоровый сон важнее и полезнее. И кому я буду нужна, здоровая, выспавшаяся и неграмотная?» Аля завелась с полуоборота. Похоже, это была не первая перепалка на тему учебы». Мне, вот у мне нужна здоровая, разоващёкая, довольная дочка, а не бледная серая моль, живущая в учебниках. «Петь, не перегибай. Я с красным дипломом закончила, а ты на мне зачем-то женился. Отстань от девочки, пускай делает то, что хочет. Ее жизнь пускай сама распоряжается. Ты мне алко сначала родила, а потом уже диплом получила. Ну, дура влюблённая была, «Потому так и поступила. Была бы поумнее, сделала бы всё наоборот. Наталья, очевидно, тоже привыкла к таким перепалкам. Отвечала с милой улыбкой и без особого надрыва, но зато Виктор понял, почему она так молодо выглядит. Алина, мать была действительно молодой. Нет, ведь ты слышал, вот что с ними делать. Одна поёт, что никакого мужа и детей ей не надо. А вторая поддерживает. Уважать их мнение. Что тут еще поделаешь? Он пожал плечами. Был на стороне женщин в этом вопросе, но не готов был ссориться с салиным отцом из-за такой мелочи. Да, то есть ты тоже не горишь желанием заводить семью. Не горю. Семью заводят не ради семьи, а чтобы быть вместе с одним конкретным человеком. Сейчас Петр Петрович мог бы скрутить его в бараний рог или достать свое хваленое ружье или попытаться выкинуть Пальмовского прямо из окна квартиры. Под любой угрозой Виктор свое мнение не поменял бы и вслух не стал бы говорить ничего другого. Пап, оставь человека в покое, пожалуйста. Аля, кажется, нервничала больше, чем сам Пальмовский. Нам было скучно. Теперь вот, видишь, весело. Что еще нужно людям в моем возрасте? Девушка в твоем возрасте должна думать о будущем, о семье, мужа хорошего искать, а тебе бы все развлекаться. Боже, ты все никак не выберешься из позапрошлого века, папа. Пётр Петрович, мне кажется, или вы пытаетесь меня напугать такими рассуждениями? Аля психовала. Наталья молчала, а Виктору показалось, что хозяин дома тот еще тролль, умеющий из-под тишка взбудоражить всех вокруг. Неудивительно, что и дочка в него такая, характерная, мягко говоря. Каков поп, таков и в приход, что поделаешь? А зачем мне тебя пугать? Алька и без меня справится. Захочет выйти замуж, сам не заметишь, как окажешься кольцованным. Я не сомневаюсь. Как вам пирог, Виктор не нравится? Наталье похоже надоело слушать все эти прения. И если что-то не так, отложите в сторону, не думайте, я не обижусь. Не стоит себя насиловать ради того, чтобы мне угодить. Очень вкусно. Спасибо. Просто беседа настолько увлекательная, что я забыл про него. Виктор на самом деле даже не притронулся к произведению кулинарного искусства. Ну, серьезно, какая может быть еда, если тут такие темы обсуждают? Мама, я придумала. Клади все это на зарелку, и мы пойдем в комнату. Нам осталось всего несколько билетов. Не хочу тратить время на разговоры. Пётр Петрович только снова усмехнулся. Интересное семейство. Неудивительно, что Аля в нем выросла вся такая внезапная и неожиданная. А теперь садись и ешь спокойно. Девушка устроила поднос на письменном столе, сама плюхнулась на диван и взялась за билеты. Спасибо за заботу, конечно. Но можно было обойтись и без этих демонстраций. Ну ты теперь понял, почему в моей семье не стоит заикаться на тему семьи, детей и прочего. Аля с удовольствием жевала то, что на кухне ей не лезло в горло. Не понял. Мне кажется, отец над тобой подтрунивает, а ты ведешься как маленькая. Нет. Он не шутит. И как только ему покажется, что появился хороший кандидат, фиг папа с него слезет. А главное, он не слезет с меня. А если ты сама влюбишься и захочешь семью, такой вариант не рассматриваешь? Не влюблюсь и не захочу. Это не про меня. Эх. Пора было как-то разбавить этот серьезный разговор смешной до колик. А я-то думал, у нас любовь с тобой с самого первого взгляда. Ты не кажешься дураком, Пальмовский. Нет. Вот и меня не считай дурочкой. Любви с первого взгляда не бывает. Бывает только интерес и влечение. Спорить с такими тезисами глупо. вот и Пальмовский не стал